Глава двенадцатая Леди Финбах не сразу решилась на разговор. Помолчала, попросила еще воды, потом пересела в другое кресло и укутала пледом только колени. «Что вы знаете о человеческих магах, Зардан?» — спросила она, потягивая вторую порцию зелья. Дроу пожал плечами. «Немного, миледи. Знаю, что среди человеческих магов редко бывают действительно сильные. Чаще — среднячки и крайне редко — стихийники. Это так. А еще среди людей магия принадлежит аристократам. Если среди крестьян появляется маг, скорее всего он бастард ближайшего магически сильного рода». Дроу промолчал. Вообще, среди магических рас считалось, что человеческая магия все поголовно несут в себе каплю крови кого-то из нелюдей. Видя в древних трактатах люди упоминались как дикие племена, не имеющие магии. Но Зардан также знал, что люди крайне болезненно относятся к этой теории, и потому промолчал. Первый магический выплеск у людей случается от стресса. Вы, наверное, знаете, что в человеческих землях первый выброс мага не подсуден, даже если кто-то пострадал». Зардан кивнул. Он понимал, почему леди Финбах выкладывает ему прописные истины. «Девушке нужно настроиться на разговор, чтобы поделиться своей тайной». Вы наверняка знаете, что родилась я очень далеко от столицы. Деревенька Серые пески. Глушь такая, что до ближайшего городка ехать не меньше недели. У нас поблизости даже захудалого рыцаря не было. Не то что высшего аристократа. Зато был темный маг. Он жил в большом каменном доме среди мертвого леса и редко появлялся на людях. Каждый вечер ему оставляли корзинку с едой у каменного дуба, а в ответ он не трогал людей в принадлежащих ему селениях. Заордан притих. Он уже понял, кто мог стать отцом леди Аделаиды, но не стал ее перебивать. «Мои родители умерли от морового поветрия. Осталась только бабушка. Я не знаю, зачем она повела меня к тому магу». «Подозреваю, хотела отдать меня ему, ведь она была старая слаба». Голос девушки стал глуше, она погружалась в воспоминания и Дроу боялся неловким движением или взглядом нарушить ее сосредоточенность. В тот день маг почему-то вышел из пещеры, увидел нас и обрадовался. вы там мне и нужны», — сказал он и, схватив меня за руку так, что кожу обожгло, втолкнул нас в портал. То есть это я сейчас понимаю, что это был портал. А тогда мы стояли в мертвом лесу у пещеры и вдруг очутились в странном месте. Тропа, толпа и огромный ящер с разноцветной мордой, летящий на нас. «Так это были вы!» — ошеломленно выдохнул Дроу. «Мы», — с горечью сказала Аделаида. «Только сегодня, увидев этого зверя, я все вспомнила и поняла». «Но куда же вы делись с тропы?» «Стихийный выброс», — поморщилась магичка. «Я сумела открыть портал, и мы с бабушкой угодили в Талмейн». «Талмейн?» «Город в приграничье». «Я когда-то слышала от матери, что Талмейн очень красив» и она хотела бы в нем жить. Детский ужас, первый выплеск и желание очутиться там, где хорошо сыграли свою роль. «Что вы делали в Тальмейне? Покупали платье?» За Ордану удалось взять себя в руки и вернуть беседе легкомысленный тон. Магичка хмыкнула. «Маленький ребенок и старуха, что мы могли делать в чужом незнакомом городе?» просили милостыню. Потом на нас напали местные нищие, и я снова применила магию. Местный хозяин нищих счел меня ценным приобретением. Девушка вздрогнула и обняла себя руками. Зардану отчаянно хотелось ее обнять, утешить, но леди нужно было выговориться. Через несколько лет бабушка сумела убедить его, что от меня будет больше пользы, если я вырасту не в лачугах возле свалки, а в приличном доме. Дон Зерон нашел семью, которая задолжала ему, и пристроил меня к ним воспитанницей. Дроу начал понимать, откуда у безродной девчонки манеры, вкус и умение вести себя в обществе. Ещё через два года я сдала экзамены в Королевскую школу магии и начала обычный путь простолюдинки, получившей магию. Учёба, служба. Я всегда думала, что тот маг просто выбросил нас подальше от своего жилища. А сегодня поняла, что... «Леди, вам не в чем себя винить», — покачал головой дро и не удержался. Положил голову на колени девушки. Она бессознательно погладила его по голове, и Загордан едва не замурлыкал. Ему нечасто доставалась такая ласка. Вы были ребенком, а Мак явно знал, что делал. Ему нужен был живой объект для прикрепления метки, и он воспользовался тем, что было рядом. Единственное, что я не понимаю, для чего нужен был временной пробой. Это все ведь случилось... «Сколько лет назад?» «Двадцать пять», — вздохнула Аделаида. Они помолчали. Постепенно магичка взяла себя в руки и заметила, сколь неприлична их поза. Заордан с легчайшим вздохом отстранился. Он был не прочь еще полежать под руками темной. Ее магия приятно щекотала его ауру, а прикосновения были нежными, как у матери когда-то. «Я еще раз прошу вас не винить себя, леди, и клянусь, все, что я услышал, никогда не покинет этот шатер». «Благодарю вас, лэр Зардан. Вы не оставите меня. Я бы хотела привести себя в порядок». Дроу молча кивнул и вышел. После этого рассказа он еще больше укрепился в своем желании сделать предложение леди Финбах. Дочь сильного, темного, портальный маг, дворянка, пусть и не наследная, И наверняка девушка сохранила связи с изнанкой людского мира. Если все получится, его статус в пещерах возрастет. К тому же леди Аделаида не закостенела в своих скитаниях и борьбе за выживание. Она умеет быть нежной, мечтает о любви. Такая девушка — настоящее сокровище для того, кто желает быть любимым. Решено. Он не будет тянуть и сразу же, как завершится расследование, сделает леди предложение. А пока будет ухаживать. Что там любят серьезные строгие девушки, делающие карьеру?